Часть вторая. Камни среднего размера. Пассивное поведение и страх – первые два состояния, от которых нужно избавиться. Это самые большие и тяжелые валуны в мешке у вас за спиной. Ощущение, что вы не контролируете свою жизнь и боязнь сделать что-либо, парализует сильнее всего. Более того, они являются самыми серьезными препятствиями на вашем пути когда вы находитесь под влиянием, вам легче отказываться от действий и оставаться на месте, страх не дает действовать, поскольку все новое слишком пугает. Вот почему так важно освободиться от этих двух установок, если вы хотите сделать то, что считаете нужным. Эти влуны нужно сбросить с себя, потому что их слишком тяжело тащить. Следующие три камня в вашем мешке не так велики. Они не настолько тяжелы, чтобы помешать вам начать, но достаточно увесисты, чтобы отнимать силы и тормозить продвижение, когда вы начинаете двигаться. Что еще хуже, они способствуют самосаботажу. Только представьте, вы взяли под контроль свою жизнь, справились со страхом и начали действовать. Вы усердно работаете, делаете успехи, набираете обороты и удовлетворены положением дел, и вдруг бросаете все и возвращаетесь к тому, с чего начинали. Ситуация хуже некуда. Стоит ли затевать все это, если вы бросаете начатое, как только появляются успехи? Вот почему в следующей главе мы поговорим о том, как избавиться от трех видов самосаботажа на пути к лучшей жизни. Речь идет о краткосрочном мышлении, зацикливании на будущем и сравнении себя с другими. Глава третья. Перестаньте мириться с краткосрочным мышлением. Одно печенице не повредит, надо же побаловать себя. Я хорошо поработал сегодня и заслужил перерыв. В спортзал можно пойти завтра. Мне не хочется звонить сейчас, я сделаю это позже. Я знаю, что такое мне не по карману, но для этого и существуют кредитные карты. Живешь лишь раз. Вы когда-нибудь говорили себе что-нибудь похожее? Такие утверждения могут показаться безобидными, но это не так. Они на самом деле сильно вредят прогрессу и сводят на нет большую часть наших усилий. Прежде всего, они нацелены на улучшение настроения в краткосрочной перспективе и не учитывают долгосрочных последствий, а потом их так легко повторять, не задумываясь. Почему вы саботируете долгосрочное достижение? Предположим, Питер пристрастился каждый вечер съедать плитку шоколада, потому что это поднимает настроение после тяжелого дня. Шоколад сразу приносит ему чувство удовлетворения и счастья. Если бы этим все и ограничивалось, то ничего плохого не было бы. Но что если Питер пытается похудеть и следить за здоровьем? Решение съесть плитку шоколада после тяжелого дня может тут же улучшить его настроение. Но что будет, когда он встанет на весы на следующее утро? что он будет чувствовать в конце недели, когда не сможет влезть в брюки. Подобные маленькие слабости могут показаться незначительными, но если им уступать постоянно, они разрастаются, как снежный ком, что катится с горы. Регулярное игнорирование тренировок может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Молчание на совещаниях может привести к проблемам в компании или лишить вас признания и последующего повышения. Недели или месяцы работы допоздна могут привести к разрушению ваших отношений дома. Допустим, Питер продолжает каждый день съедать плитку шоколада. Иногда потому, что был хороший день, и он хочет порадовать себя. Иногда потому, что у него был плохой день, и он хочет утешить себя. Иногда потому, что он устал или просто по привычке. Он продолжает набирать вес или возвращать тот, что был сброшен, Со временем его усилия по снижению веса перестают давать результаты. Его начальный запал пропадает, самооценка снижается, он перестает верить в себя, становится менее активным и удовлетворяется существующим положением вещей, в результате Питер не добивается успеха, удовлетворенности или счастья, которым стремится и в конечном счете живет не так долго, как хотелось бы. Это, конечно, крайность, но она хорошо иллюстрирует мою мысль. Маленькие решения, которые вы принимаете сегодня, будут сказываться на вашем будущем в течение многих лет, и большинство маленьких решений, которые мы принимаем сегодня, направлены на то, чтобы доставлять нам удовольствие в краткосрочной перспективе, зачастую в ущерб успеху в долгосрочной перспективе. Поймите меня правильно. Я полностью за баланс и наслаждение жизнью. Если Питер считает, что съедаемая изредка плитка шоколада не мешает здоровому образу жизни, это нормально. Но если вы действительно хотите достичь целей, нужно ясно понимать, когда краткосрочное мышление мешает долгосрочному успеху. Пока вы не откажетесь от решений или действий, основанных на стремлении к мгновенному вознаграждению, прогресса не добиться. Мы склонны выбирать мгновенное вознаграждение вместо долгосрочного успеха по двум причинам. Попросту говоря, в краткосрочной перспективе мы стараемся либо получить удовольствие, либо избежать дискомфорта. Поскольку нам хочется чувствовать себя хорошо или избежать неприятных ощущений в текущий момент, мы не задумываемся о том, как это скажется на нашем будущем, или оправдываем это стремление тем, что хорошее чувство или отсутствие плохого необходимо прямо сейчас. Ситуация осложняется тем, что для улучшения жизни в долгосрочной перспективе часто приходится принимать краткосрочные меры. Чем-то жертвовать, ограничивать себя или заставлять соблюдать самодисциплину. Наш мозг ориентирован на избегание страданий и дискомфорта любой ценой, поэтому так трудно поставить то, чего вы больше всего хотите в жизни, выше того, чего хочется прямо сейчас. Как в ситуации, когда вам предлагают пончик, а вы только что сели на диету. В этот момент вы отчаянно хотите пончик, и, конечно, он будет вкусным, но несколько минут удовольствия сводит на нет ваше желание похудеть. Особенно, если это происходит каждый день. Или, допустим, вам нужно приступить к важному проекту на работе, но он сложный и трудоемкий, и вы на самом деле не хотите им заниматься. Поэтому вы откладываете его и убиваете время в социальных сетях. Если поступить так один раз, то можно отстать от графика на несколько часов, а потом поработать сверхурочно и наверстать упущенное. Если же заниматься этим регулярно в течение нескольких недель, то вас, скорее всего, уволят. Из-за фокусирования на желаемом в текущий момент мы рассматриваем свои действия изолированно, редко задумываясь об их долгосрочных последствиях и о том, как они повлияют на нашу жизнь. Проблема усугубляет тот факт, что эти первоначальные действия, как правило, нацелены на удовольствие, комфорт или мгновенное вознаграждение. Как результат, даже если они нам вредят в долгосрочной перспективе, мы воспринимаем их позитивно. Вот почему отказ от них часто кажется жертвой, доставляет дискомфорт или страдания. Именно поэтому, если вы хотите стать хозяином собственной жизни, необходимо перестать концентрироваться на мгновенном вознаграждении. Как отказаться от краткосрочного мышления? Отдать приоритет тому, что вы хотите в долгосрочной перспективе, перед тем, что вам хочется прямо сейчас, действительно трудно, особенно когда требуется твердо сказать «нет», сделать то, чего не хочется, или лишить себя чего-то приятного. Однако именно эти непростые решения открывают путь к настоящему росту. Именно поэтому для отказа от краткосрочного мышления необходимо изменить ментальный настрой. Вместо концентрации внимания на том, как приятно сейчас есть кусочек торта, отложить звонок клиенту или поспать еще 30 минут, когда будильник сработал на полчаса раньше обычного, сосредоточьтесь на том, что вы получите в будущем, приняв более сложное или менее приятное решение в настоящем. Допустим, сегодня вам нужно обзвонить потенциальных клиентов и назначить презентации. Одного взгляда на подобные планы достаточно, чтобы увидеть, почему у вас может не быть желания заниматься этим. Холодные звонки в лучшем случае неприятны, а иногда даже отвратительны. Поэтому так легко решить не делать этого сегодня и отложить до той поры, когда вы обретете уверенность или будете в настроении. Однако стоит переключить внимание на то, что вы можете получить, начав обзвон сейчас, и ваш взгляд на решение изменяется. У вас появляется возможность сдвинуться с мертвой точки и обрести уверенность, необходимую для развития бизнеса или качественного выполнения работы. Вы укрепляете отношения с потенциальными клиентами. Даже те, кто сейчас говорит «нет», могут позднее сказать «да», поскольку почувствуют, что лучше узнали вас вы начинаете заключать сделки с клиентами и зарабатывать больше и набирать очки в глазах начальства, вы добиваетесь признания и успеха и открываете путь к более свободной и обеспеченной жизни. Как видите, некоторые из этих выгод реализуются немедленно, а другие проявляются со временем, но все они связаны с изменением подхода к принятию сложных решений в настоящий момент. Стоит только представить себе потенциальные выгоды и начать обзвон прямо сейчас становится легче. Когда вы понимаете, что можно получить в будущем, становится очевидно, насколько это важнее, чем избегание дискомфорта сейчас. Именно так успешные люди принимают решения. Возьмите любого уважаемого вами человека, и вы увидите, что он подходит к принятию решений аналогичным образом. Вместо того, чтобы замыкаться на краткосрочном страдании или жертве, связанной с принятием и реализацией решения, такие люди рассматривают потенциальные выгоды от этого решения заглядывая в перспективу они могут мыслить на пять шагов вперед и использовать такое предвидение для координирования своих действий это также позволяет им рассматривать ситуацию на более высоком стратегическом уровне даже когда первоначальное действие приводит к краткосрочным потерям или результату который в отрыве от перспективы кажется неудачей они все равно идут вперед без сомнений так как знают что это шаг к конечной цели именно поэтому большинство успешных людей не обращают внимания на критику со стороны тех, кто не имеет отношения к их решениям или не знает их подоплеки. Такие критики видят в основном краткосрочные проблемы, а не долгосрочные возможности. Молодежь может не поверить, но в 2000 году покупки в интернете были довольно сложным делом, причем до такой степени, что многие избегали их, предпочитая посещать магазины лично. Особенно это касалось заказа обуви в интернете без предварительной примерки. Это создавало серьезную проблему для интернет-ритейлера обуви запас, так как у компании не было традиционных магазинов. И что она сделала? Она начала предлагать бесплатную доставку и возврат для всех заказов. В первый момент такое решение вызвало недовольство акционеров, которые считали, что это приведет к катастрофе и убыткам. Однако, сконцентрировавшись на потенциальных выгодах, руководство компании смогло продолжить свою стратегию. Потребителям так понравилась идея, что бизнес стал расти взрывными темпами, и запас превратилась в процветающую компанию. Когда речь идет об обретении импульса и достижении целей жизни, отказ от краткосрочного мышления может принести похожий эффект, но чтобы сделать это, необходимо рассматривать решения, принимаемые на двух уровнях. На уровне повседневных микродействий и на уровне перспективы. И те, и другие решения важны, но к ним нужно подходить по-разному. Контроль над повседневными микродействиями. Это мелкие решения, которые вы принимаете каждый день. Последствия каждого из них в отдельности невелики, но в сумме они могут дать эффект снежного кома. Это решение, связанное с определением распорядка дня, походом в спортзал, оттягиванием трудного разговора, отказом от семейного ужина и так далее – Они возвращают нас к первой главе аудиокниги, поскольку успех в этой области часто сводится к выбору активного и ответственного подхода к своим действиям. Поэтому прежде чем выбрать удовольствие или удобство, остановитесь и задумайтесь о более масштабных последствиях этого действия. Что еще вы не учли? Что можно потерять в долгосрочной перспективе, если выбрать легкий вариант сейчас? А что можно получить в будущем, если выбрать более трудный путь? Пауза для оценки ситуации и взгляд на нее в перспективе – вот что нужно, если вы хотите понять, что именно делается и для чего. Это помогает разорвать порочный круг импульсивных действий или решений, которые кажутся отличными в текущий момент, но вызывают сожаление впоследствии. Это также может стать стимулом для выполнения того, что нужно сделать, но не хочется. Когда видишь потенциальные выгоды, гораздо легче преодолеть то, что вас удерживает. Переход к такому образу мышления позволяет принимать решения, даже если они неудобны, трудны или не вызывают у вас восторга. Именно такие трудные решения приносят в долгосрочной перспективе более значительную отдачу и гораздо большее удовлетворение. С учетом этого я предлагаю вам остановиться прямо сейчас и вспомнить, какое легкое или удобное решение вы позволили себе принять на текущей неделе. Может быть, вы откладывали сложный разговор, Тратили время на просмотр новостной ленты вместо того, чтобы взяться за проект? Или придумали отговорку о завале на работе, чтобы объяснить свое отсутствие дома? А может быть, вы заказали пиццу вместо здорового ужина? Или провели время на диване за просмотр сериалов Netflix вместо похода в спортзал? Вспомнили? Не забывайте, что по отдельности эти решения не обязательно кажутся большой проблемой. Проблема, однако, возникает, когда они превращаются в поведенческие шаблоны. Теперь задумайтесь о потенциальных долгосрочных последствиях этого действия, особенно если оно становится повторяющимся. Возможно, это приведет к уменьшению дохода, продолжению токсичного поведения кого-то в вашей команде, ухудшению вашего здоровья или разрыву отношений. А что вы можете получить, если выберете не такой легкий, но более значимый вариант, когда в следующий раз придется принимать это решение? Напоминая себе о будущих выгодах такого решения, вы облегчаете его реализацию. Иногда простой взгляд на решение в перспективе помогает преодолеть барьер краткосрочного мышления, поэтому возьмите за правило отдавать приоритет неприятным решениям, а не комфортным. Я понимаю, что это нелегко и в первый момент не доставляет удовольствия или не вызывает энтузиазма, но такой подход сильно меняет мышление, действия и решения и в конечном счете напрямую влияет на доходы, успех и свободу. Подготовка к долгосрочным целям. На другом уровне принятия решений оценивается перспектива и то, насколько ваши действия соответствуют поставленным целям. Для этого нужно знать цели и направление, в котором вы движетесь. Когда речь идет о постановке и достижении целей, большинство людей, по моим наблюдениям, выбирают для себя один из трех сценариев. В соответствии с первым, они устанавливают цели раз в год, поскольку так положено. Затем жизнь идет своим чередом, и об установленных целях редко вспоминают. В соответствии с другим сценарием, людей настолько захватывает видение того, где они хотят быть через пять лет, что они не знают, с чего начать постановку целей и задач, поэтому они вообще не начинают. И, наконец, есть еще один сценарий, когда люди, хотя и знают свои цели, так поглощены жизнью, обязанностями и повседневными проблемами, что не находят времени для работы над целями, поставленными месяцы назад. В действительности ни один из этих подходов не приводит к реальному росту, поэтому я не очень люблю годовые цели, Конечно, здорово иметь представление о том, где вы хотите быть через год, но проблема в том, что 12 месяцев — это долгий срок, и существует множество переменных, которые просто невозможно учесть. Возьмем, например, пандемию. Большинство людей, как обычно, дали себе новогодние обещания в 2020 году, но мир неожиданно пошел под откос, полностью разрушив все, включая наши планы и намерения. К этому добавьте еще склонность людей переоценивать, что они могут сделать за год. Довольно легко мысленно создать прекрасную картину того, чего вы хотите, однако не так просто определить, сколько времени это займет или есть ли у вас необходимые ресурсы. Отсюда недалеко до нереалистичных ожиданий, которые с самого начала готовят вас к неудаче и разочарованию. Не поймите меня неправильно. Постановка 12-месячных целей вполне может быть полезной, и от нее не стоит отказываться. Но я считаю, что нужно пойти дальше и разбить эти цели на 90-дневные задачи. Такие задачи становятся практически осуществимыми, так как они позволяют установить видимые результаты и ориентиры, которые, помимо прочего, легко оценивать и корректировать по мере продвижения. Я рекомендую при постановке целей действовать в следующей последовательности. Первое. Четко определите, где вы хотите быть через 12 месяцев. Второе. Двигаясь от обратного, определите, где вы должны находиться через 90 дней на пути к достижению цели через 12 месяцев. Третье. Разбейте этот ориентир и определите задачи на ближайшие 7 дней. Четвертое. Каждую неделю оценивайте прогресс и определяйте, на чем нужно сосредоточиться в ближайшие 7 дней, чтобы продолжить движение вперед. Пятое. Повторяйте и адаптируйтесь, корректируя свои действия при необходимости. Шестое. Затем каждый квартал пересматривайте следующие 90-дневные цели и устанавливайте новые задачи. Независимо от того, к какой области относятся цели, к бизнесу, здоровью или жизни, такой подход позволяет разбить макровидение на микрозадачи. Он дает возможность точно определять, на чем необходимо сосредоточиваться каждую неделю. Это помогает сохранять импульс и концентрацию, не теряясь среди более масштабных целей. Наличие семидневных ориентиров значительно облегчает выход из порочного круга краткосрочных действий. Такой образ мышления ежедневно помогает мне убедиться, что действия и решения, которые я принимаю, приближают меня к целям, а не отдаляют. Например, две мои самые большие страсти в жизни — это фитнес и торт. Понятно, что они плохо сочетаются, поэтому, когда возникает соблазн съесть кусочек торта... Я смотрю на свои задачи на эту неделю и решаю, стоит ли жертвовать ими. Когда есть конкретная фитнес-цель, краткосрочное удовольствие от куска торта, особенно если получать его регулярно, может сорвать мой прогресс. Так что даже если очень хочется торта, я могу отказаться от него, особенно если напомню себе, что через 15 минут торт исчезнет. Удовольствие закончится, а мне придется больше упираться, чтобы достичь своих целей. Теперь самое интересное. При таком образе мышления, если вы все же выбираете удовольствие, угрызения совести не возникают. Это означает, что решение было осознанным, а не импульсивным. Поэтому знание своих целей и осмысление того, как мгновенные действия скажутся на них, так важно. Этот образ мышления является ключевым компонентом достижения счастья и баланса в жизни, поскольку он возвращает вам контроль над принимаемыми решениями. Кроме того... Он позволяет вырваться из круга текущих событий и освобождает от сожалений по поводу действий, которые вы совершили или не совершили. Как подходить к принятию серьезных решений? Всякий раз, когда вам приходится принимать серьезное решение, такое как смена работы, покупка дома или запуск бизнеса, важно не только сосредоточиваться на самом важном, но и анализировать последствия, которые могут возникнуть. Самый простой способ сделать это — записать все на бумаге. Напишите решение, а под ним разделите лист на две колонки. Слева напишите «Если я сделаю это, что произойдет?», а справа «Если я не сделаю это, что произойдет?». Это позволит вам увидеть ситуацию в целом и понять не только то, что можно выиграть, но и то, чем придется пожертвовать, принимая решение. Чтобы не увязнуть в краткосрочных микродействиях, задайте себе эти вопросы несколько раз. Не останавливайтесь на ближайшем последствии. Подумайте, что может произойти после него. Спросите, а что после? Продолжайте копать, пока не дойдете до потенциального конечного результата. Постарайтесь заглянуть как можно дальше. Эта практика позволит вам обрисовать все потенциальные последствия и прояснить, что делать дальше. Она также поможет избежать принятия неправильного решения из-за недостаточной дальновидности. Это произошло в начале моего предпринимательского пути. Моя коучинговая компания находилась в тяжелом положении, и за полтора года я не смог изменить практически ничего, хотя работал по 14 часов в день. Проблема заключалась в том, что я действовал неосознанно и большую часть времени тратил на импровизацию, надеясь в конечном счете нащупать, что работает. Надежда, однако, не является стратегией. У меня заканчивались деньги, одни, дни, когда казалось, что я бьюсь головой в стену и не могу сдвинуться, случались все чаще и чаще. В какой-то момент я понял, что нуждаюсь в помощи. Я давно обратил внимание на фирму, которая оказывала поддержку компаниям вроде моей и надеялся, что она поможет мне изменить ситуацию. Однако, как выяснилось, ее услуга стоит 10 тысяч долларов. Я просто онемел, услышав эту сумму. Она намного превышала то, что было у меня, особенно с учетом того, как плохо шли дела. Если бы я просто замкнулся на перспективе отдать такие деньги, то, конечно, решил бы, что это слишком большой риск и неправильное решение. Именно поэтому так важно рассматривать обе стороны вопроса, чтобы получить более ясное представление о том, какими могут быть результаты этого решения. Более глубокий анализ того, что произойдет, если отказаться от такой помощи, позволил увидеть будущую реальность. После 18 месяцев борьбы в одиночку и неспособности найти правильный путь, моя капитуляция была лишь вопросом времени. Это означало бы конец самостоятельности и возвращение на работу по найму, где придется заниматься реализацией чужих мечтаний вместо собственных. Это был бы возврат к той самой ситуации, из которой я так стремился вырваться. Если же согласиться, то мне могли подсказать, что нужно сделать для привлечения клиентов и создания самостоятельного бизнеса. Это позволило бы мне, наконец, самореализоваться и обрести влияние, которого я добивался. Вот почему так важно глубоко анализировать то, что может произойти. Без этого я легко мог бы сфокусироваться на страдании, связанном с начальным действием, В данном случае с потенциальным риском и расставанием с деньгами, которых у меня не было, стоило сравнить две перспективы, и стало видно, что потенциальное страдание в результате отказа от помощи значительно перевешивает мой страх перед возможными неудачами. Осознав это, я понял, что должен найти способ нанять консалтинговую фирму. В конечном счете, я взял кредит и оплатил ее услуги. Я хочу подчеркнуть следующее. В жизни ничего не гарантировано. И, несмотря на все потенциальные выгоды, не было уверенности, что мое решение окупится, однако в данной ситуации мое решение было обдуманным. Я провел исследование и предварительный анализ и собрал необходимую информацию, чтобы по возможности быть уверенным в правильности выбора. Для меня потенциальный выигрыш был гораздо больше риска. Замечу также, когда я принимал это решение, окружающие смотрели на меня как на сумасшедшего. Удивляться не стоит, так как они не знали моих целей и причин, по которым мне это было необходимо. Именно поэтому они сосредоточивались только на финансовых рисках и не видели потенциальных преимуществ. Когда дело касается отказа от краткосрочного мышления, старайтесь не поддаваться влиянию других людей. Выслушивайте советы, но помните, откуда они исходят, и не позволяйте чужим сомнениям, страхам или ограничениям вставать у вас на пути. Важно понимать, когда дело доходит до серьезных решений. Фокусировка исключительно на ближайших действиях почти всегда приводит к неверному выбору, поскольку мы в первую очередь обращаем внимание на то, что приносится в жертву или теряется. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете важные решения, необходимо учитывать как их потенциальные выгоды, так и потенциальные последствия. Правда о краткосрочном мышлении. Каждый хочет добиться успеха, финансовой свободы и самореализации. К сожалению, в реальности мало кто готов сделать все, что необходимо для достижения желаемого образа жизни. Поэтому, если вы хотите вести желаемый образ жизни, приготовьте сделать то, на что у большинства не хватает духа. Вот где необходим отказ от краткосрочного мышления. Именно другой образ мышления и подход к принятию решений в жизни отделит вас от тех, кто никогда не реализует свой потенциал. Те, кого удовлетворяет средний уровень, могут довольствоваться текущим комфортом, но если вы хотите жить неординарной жизнью и стать лучшей версией себя, то должны подходить к жизни иначе. Вы должны перестать мириться с действиями, приносящими мгновенное вознаграждение, и выбирать варианты, которые приближают вас к поставленной цели. Это не означает, что не следует останавливаться и наслаждаться жизнью, однако требует более осознанных действий. Как мы уже говорили, для достижения целей или желаемого образа жизни необходимо отдавать приоритет тому, к чему вы стремитесь, а не тому, чего хочется прямо сейчас. Когда вы начинаете мыслить таким образом и, соответственно, подходить к решениям, это открывает перед вами совершенно новый мир возможностей. Не позволяя мгновенным прихотям подрывать долгосрочный рост, вы сможете достичь таких уровней успеха, о которых ранее нельзя было и мечтать. Я знаю, что это непросто, особенно когда вы находитесь на распутье или принимаете решение, которое может изменить вашу жизнь. В такие моменты осознание последствий и потенциальных исходов может быть недостаточно для устранения страха, удерживающего вас от действий. Я понимаю это и знаю, как страшно бывает, когда нужно на что-то решиться. Вот почему. Я предлагаю еще одну стратегию, которая помогает убедиться, что вы правильно мыслите. Остановитесь. И представьте, что вы уже достигли целей. Загляните вперед и нарисуйте мысленный образ желаемой новой реальности. Представьте, что вы похудели, ваш бизнес растет, вас повысили по службе и так далее. Затем с этой картиной перед глазами вернитесь к текущей ситуации и спросите себя, как поступил бы в такой ситуации тот будущий я? Проделывая это, вы можете не обращать внимания на себя нынешнего и на текущую реальность, а вместо этого основывать решения на предполагаемых действиях того человека, которым хотите стать. Допустим, вам нужно провести трудный разговор, который может кардинально изменить ход вашей жизни. Вы нынешний, возможно, слишком сосредоточены на краткосрочном страдании, чтобы решиться на него. Но если представить свои 90-дневные цели и человека, которым вы хотите стать то что бы сделал тот человек? Застыл бы и отложил разговор на потом? Или он сразу решил бы этот вопрос, так как знает, что это необходимо сделать? Такой образ мышления применим ко всем ситуациям, в которых вы оказываетесь. Будь то публикация видео, создание бизнеса, наем наставника, прекращение токсичных отношений или любое другое непростое решение, перед которым вы оказываетесь. Загляните вперед, вплоть до того момента, когда вы достигаете своих целей и попытайтесь понять, как вы, будущий, воплотили бы их в реальность. Затем, глядя на полученную картину, сделайте нужный шаг. Цель перспективного мышления — начать принимать решения на основе того, куда вы пытаетесь попасть, а не того, где находитесь сейчас. Не забывайте, что достижение успеха требует упорной работы и жертв, поэтому порой приходится отказываться от того, что хочется сейчас в пользу долгосрочных целей. Если делать это регулярно, то вы увидите огромные изменения не только в своих результатах, но и в уверенности в себе и самовосприятии. Отдавая приоритет мгновенному вознаграждению в контексте долгосрочных целей, вы лишь увеличиваете вес своего мешка с камнями, чтобы идти вперед. Откажитесь от краткосрочного мышления, избавьтесь от этого камня и сделайте свой мешок легче.